Глава 42. Огромный мутный серый гриб клубясь висел над пустыней Гоби. Любой житель просвещённого 21 века без труда узнал бы в нем результат применения атомного боеприпаса. Однако для ноября 1943 года такое зрелище было непривычным. Я с трудом заставил себя оторвать взгляд от перископа противоатомного бункера. После чего, проклиная про себя неуклюжий противорадиационный костюм, Неловко повернулся к стоявшему рядом доктору Юси Онисине и произнёс: Отлично, господин Нисина. Именно это мы и хотели от вас получить. Вы все таки добились успеха в своих исследованиях. Ваше имя войдет в историю. Поздравляю. Я работал не один, господин Ямамото-сан. К сожалению, мои немецкие коллеги сейчас не могут порадоваться вместе с нами, ответил печальным тоном глава японского ядерного проекта. Да-да, господа Пауль Хартек и Вильгельм Грот внесли неоценимый вклад в ваши исследования. Если бы не нелепый несчастный случай, то сейчас они бы стояли вместе с нами рядом. Вам повезло, что вы тогда уцелели, господин Несина. Потеря такого выдающегося ученого, как вы, была бы тяжелым ударом для нашей империи. Попытался я успокоить японскую великую физика, вспомнив о том инциденте. Тогда наши ученые невольно увлеклись экспериментами, что-то пошло не так, и в лаборатории произошел выброс радиации. Немецкие физики Хиртк и Грот и еще шесть японских ученых – получили большую дозу облучений и вскоре скончались от лучевой болезни. После этого доктор Несина ввел жесточайшие меры безопасности при проведении экспериментов. Радиация была тщательно изучена, и японские ученые стали более осторожны в своих действиях. Именно поэтому сейчас мы сидели в специальном бетонном подземном бункере в 30 километрах от эпицентра взрыва, одетые в тяжёлые неуклюжие антирадиационные защитные костюмы. Сколько работоспособных ядерных боеприпасов в данный момент у вас имеется в наличии? спросил я, глядя в глаза отцу японской атомной бомбы. Господин адмирал, сейчас у нас больше нет готовых устройств. Производство их очень дорогое, трудоёмкое и долгое, к сожалению, но через два месяца мы сможем изготовить еще один экземпляр изделия 23. Начал оправдываться Юсио Нисино, виновато пустыв глаза. Значит, через два месяца, говорите? А почему такое странное название изделие 23? Задумчиво произнес я, прикидывая в уме, как теперь резко поменяется расклад сил во Второй мировой войне. Это не я придумал. Это контр-адмирал Нип, исходя из режима секретности, решил так назвать наше изделие. Он говорит что-то, чтобы никто не догадался. Быстро ответил Несина, нахмурив брови. Услышав фразу из своей прошлой жизни из старого советского фильма, я невольно улыбнулся и произнес. "Это он правильно решил. Секретность превыше всего. Не зря я его назначил главой охраны вашего проекта". Если враги узнают, чем вы тут занимаетесь, то понимаете, что произойдет в этом случае, поучительным тоном заговорил я. Не совсем понимаю вас, Ямамото-сан, залепетал доктор Несина. А вы представьте, что вражеским шпионом удалось проникнуть в ваш научный городок и выкрасть секрет изготовления нового оружия. И теперь подумайте, что будет, если враги нашей империи получат в свои руки такую мощь. Стал я наезжать на японскую физика Доктор Несина, по-видимому, смог представить такую картину, невольно содрогнулся. Как создатель такого разрушительного оружия, он отчетливо представлял его мощь и силу. Я не это имел в виду, я прекрасно понимаю, зачем введены все эти меры секретности. Просто я забормотал великие японские ученые, кланяясь, как заведенный». Ладно, ладно, не переживайте вы так, уважаемый Несина-сан. Порой вы, ученые, в порыве исследовательского энтузиазма забываете об осторожности. Просто почаще задумывайтесь над этим, чтобы вас не постигла судьба господ Хартека и Грота. Вы смогли открыть секрет божественной мощи, но если это знание попадет не в те руки, то мир погрузится во тьму. Помните об этом. Я все понимаю, господин адмирал. Очень хорошо, что мы разрешили этот вопрос. А теперь перейдем к приятному, к наградам. Да-да. Я знаю, что вы и все ваши люди работали не ради наград, но это только увеличивает ваши заслуги. Поэтому я буду ходатайствовать перед императором Хирохита о награждении вас и всего вашего коллектива. Империя всегда ценит подвиги своих сынов. А вы, доктор, совершили настоящий подвиг, ведь война ведется не только на полях сражений, и такие вот скромные ученые, как вы, вносите свою лепту в общую победу. Успокоив таким образом главу нашей атомной программы, я покинул секретный японский полигон, расположенный на северо-западе Китая, и вылетел в Японию. Теперь у меня появилась возможность закончить эту нелепую мировую войну. Просто предстояло придумать, как это правильно сделать. На мой взгляд, боевые действия для нашего Восточного союза шли довольно неплохо. Советские войска, подпитываемые японскими военными поставками, в Европе наступали по всем фронтам. Даже в Норвегии началось русское наступление. Венгрии и Словакии смогли сопротивляться недолго и уже капитулировали. Польша также была очищена от немецких войск. Теперь основные бои шли в Восточной Германии. Правда, здесь немцам еще хоть как-то на удавалось сдерживать русско-германский фронт. Вся Северная Франция теперь контролировалась режимом генерала Шарля де Голля. Все немецкие части ушли оттуда. Войска, верные новому правительству заговорщиков, выдвинулись в Германию и теперь перемалывались там в кровопролитных боях. И многие немецкие солдаты, прибывшие из Франции, Очень сильно пожалели об этом. Немецкие подразделения, принявшие сторону Ромеля, также покинули север Франции и отступили на юг к Виши и в Италию. После того, как немцы ушли, в Нормандии высадились английские войска и силы сражавшейся Францией во главе с Де Голем. Однако это был единственный успех наших противников. В Северной Африке Ромель при поддержке итальянцев, взяв под контроль практически всю территорию Египта, вторгся в Синай. В Соединённых Штатах Америки ход боевых действий не сильно поменялся. Конфедераты там успешно оборонялись, а войска США пытались прорвать их оборону. Правда, американский флот мы сумели заметно по сократить. Однако на суше США все еще обладали солидными силами и сдаваться явно не собирались. Сил сухопутных армий Конфедерации и Мексики просто не хватало для уверенной победы над США. Мне же до зубовного скрежета не хотелось начинать вторжение силами японской армии. Как представлю, какие при этом будут у японцев потери так вздрогну. Мы только увеличили нашу авиационную группировку в южных штатах, что позволило свести налет американской авиации к минимуму. Кстати, это позволило нам подложить правительству США большую жирную свинью размером с бегемота. Японской разведке удалось наконец то узнать все об американской атомной программе, которую они называли проект Манхэттен. И уже 4 сентября 1943 года 400 японских двухмоторных бомбардировщиков «Бетти» и Ginga с эскортом в 300 истребителей Zero И 26 реактивных перехватчиков J-1N Кика совершили налет на городок Оук-Рич на востоке штата Теннесси. В этом налёте также участвовали самолеты Конфедерации: 14B24 Liberator, 35B25 Mitchell и 22P51 Mustang. Наша агентура предоставил довольно точные данные. Поэтому расположение всех стратегически важных объектов ядерной программы США было нашим лётчикам известно довольно точно. Между прочим, этот важный объект охранялся просто хреново. 45 истребителей Патриот-8 Lightning, из которых успели взлететь лишь 28, и три зенитные батареи это вообще ни о чем. Я не понимаю, почему ученые оборудования оказались так близко от линии Южного фронта, всего каких-то 150 километров. Для современной авиации это не расстояние. Хотя нам эта безалаберность была только на руку. А то засели бы эти ицы со своими реакторами-центрифугами где-нибудь на северо-западе Аляски. Вот там их было бы достать довольно сложно. А так они нас прям приглашали их наказать, и наши пилоты это сделали на пять с плюсом. Бомбардировщики практически сравняли с землей землёй Оукридж. Конечно, вместе с различным оборудованием и лабораториями погибли и гражданские люди. Многие меня за это осудят, но на мой взгляд, в этом американском городке, который вырос вокруг лабораторных атомных комплексов в 1940 году, не было невиновных. Все, кто жил в Укридж, прямо или косвенно имели отношение к созданию американского ядерного оружия, а значит, в моих глазах они были такими же убийцами, как и простые американские солдаты, воюющие сейчас против конфедератов и мексиканцев. Да, эти люди не нажимали на спусковой крючок, но плоды их работы убили бы гораздо больше народу, чем это бы мог сделать обычный пехотинец или пилот. Чтобы было уж наверняка, я приказал после первого налета совершить еще один. В результате неприметный секретный городок на востоке Тайны был превращен в руины. Все лабораторные комплексы и реакторы были уничтожены, что вызвало радиационное заражение местности в радиусе 50 километров. Большинство учёных, отвечавших за реализацию проекта, погибли. Все результаты экспериментов были утеряны. Эта катастрофа отбросила атомную программу США на много лет назад. Кроме этой спецоперации, наши самолеты проводили налеты на верфи, порты и различные военные предприятия США. Стараюсь при этом не бомбить жилые кварталы. А вот авиация Конфедерации, в отличие от японцев, вовсю разрушала города северян, бомбя жилые районы и мстя таким образом за налеты бомбардировщиков США на города Конфедерации. Ненависть с обеих сторон достигла небывалого предела. Теперь о примирении севера и юга не могло быть и речи. Обе части некогда единой американской нации теперь были готовы драться до победного конца. Еще прибавьте сюда свирепствующие в Атлантике наши авианосные рейдовые группы, немецкие и японские субмарины топившие любой корабль противника. И вы получите полную картину хода этой всемирной бойни, которую я намеревался прекратить. А то ведь дай людям волю, так они еще пару лет будут с увлечением убивать друг дружку. На хрен такое счастье.